Глава третья «Оу! Фух. Как можно тише выдохнул я, чувствую, как заныли кости от знакомства с местным... местной мебелью. В темноте, не успев перестроить зрение, я не сразу понял, куда меня втолкнула та девушка-мастер, и потому, несмотря на тренированное тело и реакцию, упал в подобие какого-то большого белого таза. А сверху еще и посыпались... отвратительно пахнущие склизкие емкости, одна из которых раскрылась и вылилась тягучей розовой жижей на рукав кителя. И теперь я пах, как перезревшая в куске дешевого мыла ягода. Кто вообще додумался использовать такие сильные и дешевые отдушки? Ржа. Дика. То есть аборигены. Ну и сам-то хорош. Тренированное клановое оружие. Представитель прямой ветви главы клана. Осыпаться ржой и развеяться космической пылью. Как же стыдно! Если матушка обо всем этом узнает, мне придется ржаво. Количество уроков и тренировок возрастет в геометрической прогрессии. А и вовсе насмех поднимут на ближайшие лет десять, не меньше. Аба! Глава клана! О, великие прародителей! как же я ей на глаза-то покажусь теперь! позволил чужому мастеру увести себя в телепорт, как двадцатилетний несмышленыш, которого кубом поманили. То есть не кубом, а слегка вздрогнувший связью. «Ах вы паразиты безмозглые!» — донёсся сквозь дверь очень сердитый женский голос. Я инстинктивно выпрямился и надел на лицо подобострастную маску. «Мне своей-то главы клана хватает, чтобы во сне кошмары видеть, а тут ещё и чужая». Молю про родителей о спасении души моей. Лиза, это что такое? Я, старая дура, решила, что вы взрослые умные люди, открыла вам проход. А вы хуже бельков нерпячьих. Да разве можно так? А ну иди сюда, поганка подъягельная. Я тебе сначала уши надеру, а потом заставлю испуг со всех детишек снимать. Вы чем думали? Я тебя спрашиваю. Мне где-то глубоко в душе... Даже стало жаль девушку. Все, отбегалась. Изгонят из клана без права на восстановление, пусть даже она и мастер. Тем более, что, по слухам, в клане Ивановых Лакоста мастеров много, но все они не обучены. Осталось надеяться, что этот клан не практикует смертную казнь. «Ба, это не я! Вернее, не совсем я! Я просто согласилась детей забрать, а переполох устроили они сами». Ты же сама знаешь, что когда нас больше трех, можно приравнивать к стихийному бедствию. У меня не было шансов. О, великие предки! Она еще и огрызается? Глупая девчонка, молчи! Молчи проси прощения, умоляю тебя! Ты ж сама себя воржу закапываешь. А с собой меня? Одно дело, если после этого разговора мы незаметно вернемся обратно. А другое, если глава обнаружит чужака на территории клана. Тогда не только тебя, но и меня развоплотят как возможного шпиона. Или еще хуже, возьмут в заложники и предложат главе моего клана выкуп за заигравшегося на условно-вражеской территории мальца. Тогда меня сотрут в пыль уже свои, причем прилюдно в назидание остальным. А старших спросить? Позвать кого-то, кто вам сам объяснит? Да нерпай же по тундре! Вы же сами здоровые олени уже! «Элементарную психологию разом позабыли?» «Я тебя спрашиваю, Елизавета, «Почему все дети в шоковом состоянии?» «И нечего отмазываться! Ты тут старшая! Значит, отвечаешь за всех!» Отвратительный запах у мыла. Может, перевоплотиться? Пусть хотя бы никто не увидит, как трясутся мои руки. «На, бабуль!» — вздохнула моя похитительница. «Мой косяк! Но...» «Разве все так плохо? Ну, ты сама подумай. Там этих детей бросили, как попало, в комнату и пустили к ним всяких. Выбирать, как на базаре!» Я впервые обратил внимание на суть разговора и про себя даже возмутился. «Это мы с братьями всякие. Да мы... мы пришли выбирать будущего мастера, которого, несмотря на его непонятную родословную и отвратительное воспитание, мы готовы были полностью принять в клан как собственную кровь и обеспечить всем». И не выбирали мы, как на рынке. Мы по совместимости смотрели. Мастера ведь всегда так делают. И никто не видит в этом ничего отвратительного. Хм. То есть, когда оружие по совместимости выбирают, это можно. А зверёнышей мастеров — совсем другое дело. Лицемерка. Негодование от ее слов даже слегка перекрыло страх. «Ладно. Вашу провинность вам и исправлять». Год без выхода в большую призму, думаю, послужит вам уроком. И все это время будете отрабатывать в детском лагере с самыми маленькими. И еще, кто из вас девица утащил? Это что за безобразие такое — красть оружие без спросу и договоренности с самим оружием? Я вас сколько учить должна, что самое главное в связке — добровольность. Всего лишь год домашнего ареста, И повторение тренировок для малышей? Я чего-то не понимаю. Может, эта девочка, любимая дочь главы клана, вот ей делают такие поблажки. А что еще за девица? Это меня так назвали. Кажется, я скоро окончательно запутаюсь. Девицу? А, -а, -а это которая за стойкой сидела. Раздались голоса других экстремистов. Они явно между собой пытались выяснить, кто кого похитил. «Она моя!» — вдруг раздался еще один голос. Абсолютно точно детский. Как если бы мастеру было лет, ну, 25 от силы. «Бабушка! Ее там обижали!» Я спросил, хочет ли она стать моим оружием, когда я вырасту. А она засмеялась и сказала, «Ладно, я подожду, пока вырастешь. Это разве не согласие?» «А ты как туда вообще попал?» — поразилась глава клана. И, судя по звукам и общему ментальному фону, Приглушив страх и вспоминая, чему меня учили, я постарался настроиться и усилить восприятие. Поразилась не только она. «Кто потащил детёнка в рейд?» «Я не детёнок!» А Сапи, точно как обиженный малыш, чуть поплыв от неразберихи в эмоциональном окламентале, отметил про себя я. «Я большой охотник! У меня уже есть стрела! Вот вырасту еще немного и поженюсь!» «Воспитание даже у младших оставляет желать лучшего. Может, пока меня никто не замечает, просто воспользоваться аварийным телепортом? Вот ведь пыль вместо мозгов, Рич. Как же я сразу об этом не подумал? В таком бардаке местная глава, даже если и заметит чужой переход, уже ничего не успеет сделать! Правильно матушка меня упрекала за отсутствие способностей. Наказать меня все равно накажут, но хотя бы уже не публично». И без смешклановых скандалов. Со вздохом облегчения я потянулся к едва заметному гвоздику в ухе и привычно нажал на крошечный кристалл. И... Ничего не произошло. Неужели здесь барьеры? Они же запрещены после нападения дикарей. А если они еще и с сигналкой? Меня все таки развоплотят. Только теперь уже за то, что я узнал о грязных махинациях чужого клана. А если они и вовсе союзники тех дикарей? Я... Мне... В таком случае...» Отец говорил, что саморазрушение — лучший вариант. Пытки я не выдержу. Слишком нежный. «С тобой и твоей стрелой я позже разберусь», — решила между тем глава чужого клана. «И ее, и детей пока забираю. А вы посидите, подумайте о своем поведении. По результатам решим». «Стоит ли вас вообще пускать к нормальным оружиям? Или без привязки обойдетесь в ближайшие пару сотен лет?» «Блок я установила на всех присутствующих. Без моего персонального разрешения никто не покинет землю. А то из Совета уже звонят и скандалят. Все!» «Блок? Детский блок на всех при...» «Ах ты же ржа!»